Глава 11. Мои детские скитания из одного дома в другой в конце концов привели меня в Агасту, в интернат для мальчиков, где вдоль стен стояли обшарпанные банкетки, валялись вонючие носки и стояло огромное количество башмаков одинакового вида и размера. Помнится, однажды я проснулся от запаха свежескошенной травы и треска мотокосилок. Выглянув в окно своей комнаты, я долго смотрел, как мужчины в зелёных комбинезонах и жёлтых защитных наушниках разъезжают по газонам на своих красных машинах. Вот только между мной и этими газонами стоял довольно высокий забор из проволочной сетки. После этого я редко и день не представлял, как я перемахну через этот восьмифутовый забор и уеду на красной косилке домой. Этот план казался мне вполне реальным. На пути к его осуществлению я видел только две проблемы. Первая заключалась в том, что, как сказали мне другие мальчики, я ещё слишком мал и не смогу завести мотор косилки. Но я был уверен: дайте мне только перебраться через этот забор, и я что-нибудь придумаю. Вторая проблема была посложнее. Как-то утром В интернете появился высокий мужчина в джинсах и клетчатой рубашке, который сказал, что возьмёт меня к себе. В нём не было ничего особенного, и я было уже решил, что обещанный дом станет всего лишь ещё одной остановкой на трамвайных путях моей жизни. Довольно скоро, однако, я обнаружил, что этот высокий и худой человек совсем не похож на других мужчин, с которыми мне приходилось сталкиваться до сих пор. У него были грязные ботинки, штанины вытертых до белизны джинсов обмахрились внизу, ковбойка тоже выглядела довольно заслуженной. Больше всего меня поразили его очки с поднимающимися и опускающимися стёклами. Я знал, что такие надевают на игру некоторые бейсболисты, но чтобы их носил обычный человек? Его бейсболка тоже была старой, выгоревшей на солнце. Но я не сразу её заметил, потому что в помещении он держал её в руках. Руки у него были сильные и жилистые, а на левом безымянном пальце он носил золотое кольцо. Из-под ковбойки выглядывала белая футболка. Волосы на голове мужчины были подстрижены довольно необычно. Сзади и с боков всё было очень коротко, так что просвечивала кожа, и только на макушке оставался пучок сравнительно длинных волос, которые при желании можно было зачёсывать на лоб или на затылок. Но главное его отличие от других мужчин было не во внешности. Те сразу начинали с того, что говорили мне, что я должен делать и как. Мой новый знакомый говорил мало, зато он слушал, слушал меня. И это было настолько необычно, что поначалу я даже немного испугался этого чудака. Да, чуть не забыл. Когда он пожимал мне руку, я подумал, что от него пахнет лошадьми, и это тоже было странно. Наконец формальности были закончены, мы сели в его грузовичок, и он спросил: "Есть хочешь?" Я кивнул. "Как насчёт кристалла?" Я пожал плечами. "Ладно. Он включил указатель поворота и стал взадом выезжать со стоянки. Съездим в Кристалл, а если тебе там не понравится, переберёмся куда-нибудь в другое место. Я посмотрел в зеркало заднего вида, увидел клубы серого дыма и почувствовал запах, который, как я впоследствии узнал, был запахом горелого моторного масла. Мужчина повернулся ко мне и поднял стёкла на своих смешных очках. Ты не против? В течение считанных минут он сделал сразу две вещи, которых не делал до него ни один другой человек. Он спросил меня, что мне нравится и чего я хочу. И главное, он слушал, что я ему отвечу. В кристалле мы съели целую кучу отличных гамбургеров, а потом заехали в круглосуточный магазин, чтобы купить что-нибудь на десерт. Оставив машину с работающим двигателем у обочины, мой новый знакомый нырнул в магазин и через пару минут вернулся с двумя коричневыми бутылочками и какими-то круглыми штуками, которые напоминали мне завёрнутые в целлофан хоккейные шайбы. Вскрыв одну бутылку, мужчина протянул её мне. Это йо-хо, похоже на молочный шоколадный коктейль, только лучше. И он отпил большой глоток из своей бутылки. Потом вскрыл одну шайбу и откусил такой здоровый кусище, что он едва помещался у него во рту. Говорить мой новый знакомый теперь не мог, но знаками показал мне, чтобы я последовал его примеру. Я попробовал вскрыть упаковку, которая тут же лопнула. На пол кабины посыпались крошки, я бросился их ловить, но только пролил на сиденье шоколадный напиток. Глядя на расплывающееся по обшивке пятно, И на усыпанный крошками пол салона я невольно втянул голову в плечи. Я ждал затрещины и немедленного разворота в обратном направлении, такое уже бывало. На моих глазах одна пара забрала из приюта маленькую девочку, так они даже с парковки толком не выехали, сразу вернулись и высадили её перед дверью, а потом укотили. Но мужчина ничего такого не сделал. Он только откусил от своего печенья ещё кусок и сказал: "Это называется мун пай, лунный пирог. Уж не знаю почему", он усмехнулся. "Наверное, если есть их слишком много, морда станет такой же круглой, как луна в полнолуние". Мы ехали по шоссе 3 или 4 часа, пока не свернули под указатель Брансуик. Здесь мужчина посмотрел на меня. Хочешь, покажу тебе местные достопримечательности. Я кивнул. Пить хочешь? Я кивнул, но сразу же покачал головой. Он немного подумал. Может, тебе нужно по маленькому? Я кивнул несколько раз подряд. Ну а потом, когда ты сольешь балласт, наверняка ведь снова пить захочется. Я улыбнулся и посмотрел на обертку от мунпая на полу. Он остановился на площадке для грузовиков, где был туалет. Пока я делал свои дела, мой новый знакомый купил в ларьке ещё две бутылки йохо и ещё два лунных пирога. Наконец мы сели обратно в кабину и поехали дальше. Я за обе щеки уплетал печенье, а он показывал мне городок, которому предстояло стать моим домом. Мы проехали мимо похоронного зала. Должно быть в нем как раз шло прощание, потому что мой новый знакомый снял бейсболку. Потом показался кинотеатр. Он называется Фокс. Сейчас им владеют два брата, а Рональд ведет всю документацию, а Руперт продает билеты. Рон парень головастый, а вот Руперт у него не все дома. Я нахмурился. Тогда я не знал этого выражения. Руп он Когда он был маленьким, его легнула лошадь, сильно легнула, копытом по голове. Мужчина покрутил пальцем в районе собственного уха. Вот его мозги и перевернулись. Зато он силён, как буйвол, и всё время улыбается. Другого такого улыбчивого парня я ещё никогда не видел. Дальше по улице стояло довольно красивое здание, на фасаде которого висела вывеска "Смит и Смит". Увидев её, мужчина натянул бейсболку на самый нос. "Адвокаты", пояснил он и покачав головой, сплюнул в окошко. "Братья Смиты умерли много лет назад. Теперь фирму владеют два настоящих поросёнка. Проку от них чуть, только и умеют, что пыль в глаза пускать". Я посмотрел на здание, где за широким распахнутым окном развалился в кресле толстый мужчина в белой рубашке, прижимавший к уху телефонную трубку. Это у них называется работать, сообщил мой новый знакомый доверительным тоном. Позвонить, справиться о здоровье, наговорить другой приятной ерунды. Мы миновали дом, и он снова сдвинул бейсболку на затылок. не исключено, что как раз сейчас этот тип звонит моему брату. Я вопросительно взглянул на него. "Да-да, у меня есть брат. Его зовут Джек, и он на год меня старше. Правда, он меня не признаёт, но мы всё равно родственники, как ни крути", он коротко хохотнул. Джек совершенно искренне считает, что солнце встаёт и садится только ради него одного. К сожалению, большинство местных жителей с ним согласны. Мой новый знакомый показал на здание непривычной архитектуры, немного похожее на старинный замок. Джек владеет этим банком, но люди вон там. Он показал на высокую белую церковь на противоположной стороне улицы. Утверждают, что у него зимой снега не выпросишь. Теперь он говорил так: словно обращался не только ко мне, но и к себе самому. Когда-то я работал в этом банке, а по воскресеньям ходил в эту церковь. Вон как жизнь-то повернулась. Должно быть, моё лицо отразило крайнюю степень недоумения, поскольку он посмотрел на меня и кивнул. Да, мой братец научил меня нескольким полезным вещам. Во-первых, я узнал, что злодеи не становятся за одну ночь, а во-вторых, он ненадолго замолчал и снова опустил стёклышки своих очков. А во-вторых, я убедился, что бы желать кому-то зла большого ума не нужно. Мой знакомый снова усмехнулся, но как-то невесело. В общем, нужно прощать своих врагов. Это здорово сбивает их с толку. Тут он рассмеялся, громко и непринуждённо, совсем иначе, чем раньше. И я подумал, что так может смеяться только человек, который делает это достаточно часто. Ну, может, есть ещё одна вещь, добавил он, показывая на себя пальцем. Никогда не суди о человеке по его родственникам. Хочешь взглянуть, где он живёт? Джек, я имею в виду. Я пожал плечами, и мы, свернув на ближайшем перекрёстке, поехали по дамбе. Там я впервые почувствовал запах болот. Какое-то время спустя мы подъехали к воротам высокой стены, ограждавшей закрытый посёлок. Мой спутник махнул рукой охраннику в будке, ворота отворились, и мы въехали на территорию. Благодаря вот этой наклейке, Сказал он, показывая пальцем на верхний угол лобового стекла: "Я могу проехать куда захочу. Эти люди доверяют мне своих лошадей, но по правде говоря, они рады видеть меня не больше, чем скунса, который забрёл на лужайку перед их домом". Мы проехали большой загородный клуб, и я услышал справа какой-то странный звук. Ещё примерно через милю Впереди показался большой дом в несколько этажей, фасад которого был развёрнут на восток. Он стоял на холме и от этого казался ещё больше. Вот здесь он и живёт, Джек, я имею в виду. Мой новый знакомый показал на дом. Сейчас он женат на женщине, которая, в общем, я как-то с ней виделся, но не могу сказать, что мы хорошо знакомы. Он покачал головой. Говорят, у этой бабы язык без костей. В общем, они слопали ужин прежде, чем прочли молитву. Этого я снова не понял. Я хотел сказать, одним словом, она переехала к нему по желанию много, а потом они поженились. Насколько я знаю, она вторая женщина, которой это удалось. Вторая, но, наверное, не последняя. Я кивнул. хотя по-прежнему не понимал всего, а главное, я не понимал, зачем он мне всё это рассказывает. Потом мы развернулись и покатили назад к въездным воротам. У клуба я снова услышал странный шипящий звук. На этот раз он доносился слева, но я по-прежнему не мог понять, что это может быть такое. Мой новый знакомый заметил моё замешательство, несколько секунд он разглядывал меня, Потом прищёлкнул языком с таким видом, словно что-то обо мне понял. Слегка притормозив, он свернул налево в какую-то улочку, которая заканчивалась тупиком. Там он припарковался у подножья поросшей травой песчаной дюны, которая была даже выше, чем крыша грузовичка, и распахнул дверцу. Сцепляя за траву, мы вскарабкались на вершину дюны и остановились. Я поднял голову, и почувствовал, как в один миг раздвинулись границы мира, который я знал. Собственно говоря, этот странный человек в грубых ботинках с самого начала старался сделать мой мир как можно шире, но я понял это только сейчас, когда стоял на вершине дюны, а у моих ног сверкал и раскачивался океан, и волны шумом накатывались на берег. Какое-то время спустя мой новый знакомый сел, снял башмаки и носки, один с дыркой на пятке, другой с дыркой на мыске, и протянул мне руку. Ты поймёшь, что это такое, только когда зайдёшь в воду. Мы спустились по противоположному скату дённой и зашли в воду по колено. Волны разбивались о мои ноги, и я ясно чувствовал их невероятную мощь. Это ощущение мне никогда не забыть, от него буквально захватывало дух. Мой спутник тоже стоял, погрузившись в глубокую задумчивость. Наконец он наклонился, зачерпнул ладонью воды и поднёс к губам. Прополоскав рот, он выплюнул воду длинной струёй и повернулся ко мне. Попробуй, это тебе не повредит, только не глотай, разве что совсем немного. Я тоже зачерпнул воды. Она была горьковато солёной на вкус, и в ней ощущались пузырьки воздуха и песок. Потом я попытался сплюнуть кокон, но вместо струи у меня получились сплошные брызги. Он рассмеялся. Мне она тоже не особенно нравится, но иногда, иногда просто нужно напомнить себе этот вкус. Так мы стояли, незаметно зайдя в воду почти по бёдра. Его джинсы промокли насквозь, но он, казалось, этого не замечал. Его нисколько не волновало, что моя одежда тоже промокла. Мы смотрели в сверкающую синюю даль, пока у нас не заболели глаза. Потом он показал мне на стремительные чёрные тучи, которые появились из-за горизонта и теперь неслись по небу слева направо, поднимаясь всё выше. Тучи были большими и маленькими, и казались махнатыми, словно собаки или кошки, а среди них сверкали далёкие белые молнии. Будет сильный ливень, такой, что в нашем болоте все лягушки перетонут, сказал он. Словно подтверждая его слова, над нашими головами раздался могучий удар грома, но он не испугался, только посмотрел вверх. В отличие от него, я вздрогнул и обернулся в сторону берега, который оказался неожиданно далеко. Не больше. Это просто бог передвигает мебель у себя в раю, я неуверенно улыбнулся. К тому же, добавил он, глядя куда-то в потемневший океан и обращаясь явно не ко мне, тому, кто умер, уже ничего не страшно. Но ну, потом мы бежали по мелково дюнам назад, карабкались на дюну и продирались сквозь траву. Мы были уже почти в самом низу, когда с неба упали первые капли дождя, редкие, но очень крупные. Нам оставалось только забраться в кабину, когда мой новый знакомый вдруг остановился, снял бейсболку и, запрокинув голову, широко раскрыл рот. Капли воды дрожали на его коже. Стекали по лицу, смачивали язык. Наконец он распахнул дверцу кабины с моей стороны. Бесплатная вода. Никогда не упускай случая напиться, понял? Мы сидели в кабине и сушились, а снаружи не извергались с небес настоящие водопады. Более сильного дождя я никогда ещё не видел. Дворники не справлялись с потоками стекавшими по лобовому стеклу, да и в любом случае смотреть там было не на что. Видимость упала настолько, что мы едва различали переднюю часть автомобильного капота. Улыбнувшись, мой спутник откинул голову на подголовник. Ему приходилось почти кричать, чтобы перекрыть стук дождевых капель по крыше. Лет так, словно корова помочилась с высокой скалы. Очередная молния вспыхнула совсем близко, удар грома эхом отозвался в кабине, и я, подскочив на сиденье, силой вцепился в дверную ручку. Ага, он подобрым усмехнулся. Иногда, когда гром ударит достаточно близко, я тоже чувствую себя так, словно мне в зад нюхательного табаку напихали. Я был не совсем уверен, что он имеет в виду. Но раздавшийся сразу за этими словами негромкий смех сказал мне всё, что я хотел узнать. А ещё через несколько минут дождь неожиданно ослабел и закончился. Тучи улетели прочь, и выглянуло солнце, которое мигом высушило асфальт. Лишь кое-где над дорогой ещё клубился пар. Мой спутник включил мотор, и мы тронулись в обратный путь. Проехав клуб и ворота с будкой охранника, мы снова выехали на дамбу, а ещё минут через 20 свернули с шоссе на подъездную дорожку, которую я с тех пор видел бесчисленное количество раз. Она была в основном грунтовой, лишь кое-где подсыпанной гравием и обсаженной по обеим сторонам могучими пикановыми деревьями, с веток которых свисали гирлянды испанского мха. Где-то в лестве громко стрекотали крупные белки с очень тёмным, почти чёрным мехом, а за деревьями раскинулось пастбище, на котором паслось несколько крупных коров с огромными рогами. Ярко-зелёная, как мякоть спелого авокадо овсяница, слегка покачивалась под ветром, напоминая шелковистый ковёр, тянувшийся от шоссе до самого горизонта. Внезапно Я заметил на нижних ветвях деревьев пять или шесть довольно крупных птиц с длинными хвостами, которые расцветкой крыльев и грудки напоминали радугу. Это павлины, Лорд на их разводит, пояснил мой спутник. Ей они нравятся, но на мой взгляд, шуму от них больше, чем от десятка баб, которые субботним вечером собрались почесать языки на веранде. Ближе к концу подъездной дороги Рытвины стали глубже, и мы поехали медленнее. Неожиданно мой новый знакомый Вовся остановил машину и выйдя на середину дороги, подобрал что-то с земли. Вернувшись к машине с моей стороны, он показал мне раскрытую ладонь, на которой лежал пекановый орех. Раньше я никогда не видел этих орехов в скорлупе и думал, что они так и растут на деревьях очищенными и упакованными в целлофановые пакетики. своими сильными руками мой спутник без труда раздавил орех и протянул мне ядрышко. Оно было большим и очень вкусным. Двухэтажный домик, к которому мы подъехали, был выкрашен белой краской. Первый этаж обрамляла высокая веранда, под которую могла поместиться достаточно крупная собака. Заслышав шум мотора, На крыльцо вышла высокая, стройная женщина с длинными чёрными волосами, которые доставали ей до поясницы. Увидев меня, она спустилась со ступенек и, опустившись на колени, поцеловала меня в щёку. Я очень хорошо это помню, потому что над верхней губой у неё был лёгкий пушок, почему-то светлый, хотя её волосы и брови были истинно чёрными. Привет, сказала она и посмотрела на моего спутника, А потом снова на меня. Меня зовут Лорна. И взяв меня за руку, она повела меня на кухню. Обеденный стол оказался сплошь завален отрезными рекламными купонами, предлагавшими скидки на товар и карточками татализатора. Лорна, решительно сдвинув в сторону бумажный мусор, усадила меня на стул. Взяв из буфета большую тарелку, она подошла к электрокошеварке, И вооружившись ложкой на длинной ручке, стала накладывать на неё картофельное пюре, грудинку, тушёный горох и поджаренный хлеб. "Ставь тарелку передо мной", лорно сказала. "Мы не знали точно, что ты любишь, поэтому, когда я спросила Лаяма, что приготовить, он ответил, мол, ему кажется, ты должен любить то же, что и он". Она постучала вилкой по своей тарелке, куда меньшего размера, чем моя, То есть вот это. Я в растерянности переводил взгляд с неё на моего спутника и обратно. Лаем? Это я так его называю, остальные зовут его просто Уилли. При этих словах Уилли Лаем, вошедший в кухню следом за мной, улыбнулся, но лицо его как-то болезненно напряглось, а в глазах блеснули слёзы. Как-то странно взглянув на меня, Он сел к столу, вытянул перед собой руки, и мы с Лорной взялись за них, я за одну, а она за другую. Я всё ждал, когда же он начнёт читать молитву, но Уилли молчал. Пальцы его дрожали, слёзы капали с носа в тарелку, кажется, даже плечи его пару раз дёрнулись, словно он сдерживал рыдания. Наконец, Лорна негромко произнесла: "Аминь". Уилли шумно вздохнул, И выпустив наши руки, полез в задний карман джинсов, достав носовой платок, он вытер лицо и спрятал платок обратно. Ещё никогда мне не доводилось видеть, чтобы взрослый мужчина плакал. После ужина Лорна подставила к раковине маленькую скамеечку. Я встал на неё с полотенцем в руках и вытирал посуду, которую она мыла. Закончив с посудой, мы вышли на веранду и сели в качели, а Уилли задержался, доставая что-то из нижнего отдела холодильника. Наконец он тоже вышел на улицу с тремя стаканами шоколадного пудинга джелла. Сняв крышки, Уилли раздал нам десерт. Некоторое время мы качались в качелях и ели пудинг. И Уилли показал мне, как продавливать его сквозь зубы, чтобы они стали коричневыми и страшными, как у мертвеца. Это не хорошо, Лаем, сказала Лорна. Не надо учить его таким вещам. В ответ он рассмеялся своим глубоким смехом, который уже начинал мне нравиться, а потом сильно запрокинул голову назад, чтобы было удобнее вылизывать стакан изнутри. Это был замечательный вечер. Когда настало время ложиться спать, меня отвели наверх и показали мне мою комнату, которая располагалась в передней части дома, через коридору напротив их спальни. В комнате стояла небольшая кровать и комод с зеркалом. Потолка не было. Потолочный вентилятор крепился прямо к стропилам, а выше виднёлся из-под жестяной крыши. Спать мне не хотелось, На меня уложили, подоткнули одеяло и погасили свет, оставив дверь полуоткрытой. Должно быть, Уилли поговорил с моими прошлыми приёмными родителями или с кем-то в приюте, иначе откуда бы он знал, что мы сироты и найденыши, спим мало и плохо. Днём мы ещё как-то держимся, но ночью нам бывает особенно тяжело. Темнота и тишина, время воспоминаний, и вопросов, на которые нет ответов. Услышав, как внизу хлопнула входная дверь, я выскользнул из постели и подкрался к окну. В свете луны я хорошо видел Уилли, который вышел во двор, подобрал в земле шланг и вставил в него наконечник разбрызгивателя. Потом он включил воду и направил шланг вверх, как раз на тот угол дома, где находилась моя комната. Вода из разбрызгивателя взлетала вверх по высокой дуге и десятками сотнями капель падала на жестяную крышу моей комнаты. Под их монотонный мерный перестук я очень быстро уснул, а проснулся только 10 часов спустя. Я спал как мёртвый и впервые за долгое-долгое время не видел никаких снов.